Больше всего Боря боялся, что война окончится слишком быстро, и он упустит свой шанс. Дед и бабка Бориса IV, проходя через вокзал, тихо беседовали. Ах, Боже, нет уже сил на бесконечные проводы, разлуки, аресты. Исчезло из нашей жизни столько любимых. Никитушка. Кирюшка, Викуля, Галактион, Митя, Теперь вот Савва. Кто будет завтра? Что останется от нашей семьи? Борис Никитич вдруг поцеловал старую подругу в щеку, Взглянул на нее с некоторой лукавостью. — А что ты скажешь, Мэри? — Если вдруг я предложу тебе Для разнообразия устроить какую-нибудь встречу вместо проводов. Изумлённая Мэри Вахтанговна приостановилась, приложила руки к щекам. Что ты имеешь в виду, боб? Что за странный шутливый тон у тебя появился в последнее время? Борис Никитич по-прежнему с очень веселой миной хлопнул себя ладонями по рту, потом оба кулака сжал под подбородком, как бы удерживая секрет, с игривостью некоторый поежился плечами и... Не буду тебе говорить, нет, нет, нет, преждевременно. Ну что это значит? Вскричала Мэри Вахтанговна. Тебе что-то важное сказали? Где-то был сегодня в ЦК, в наркомате? Нет, нет, это слишком преждевременно. Боже мой, ну Боже мой, забормотала Мэри Вахтанговна. Может быть, хоть Вику отпустят? Ты прав, прав, боже, не надо, преждевременно.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 Вроде как заложницу своей надежды устыдилась и совсем замолчала. Они уже и выехали на шоссе к Серебряному Бору, когда небо позади над Москвой стало раскалываться огромными вспышками, сквозь шум мотора донесся гром. Еще одна группа бомбардировщиков прорвалась к столице. Помощник военного атташе Соединенных Штатов Америки полковник Кевин Теллер сквозь щелку в шторе затемнения смотрел на Кремль. Посольство располагалось в солидном, с полуколонными семиэтажном здании советского ампира прямо напротив крепости. Через огромную манежную площадь бок обок с много повидавшей на своем веку гостиницей Националь.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 Третьего дня, согласно весьма достоверным слухам, одна бомба упала прямо рядом с зданием ЦК КПБ и убила случайно находившегося в этот момент на улице известного драматурга Александра Афиногенова, женатого, как это не странно, на подданной США. Тейлвер раскурил трубочку, осветительная ракета догорала в небе над китайским городом.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 «И нам придется тащить свои дринки в бомбоубежище!» <свят> — хохотнул Пен. Несколько дипломатов и гости, знаменитый журналист Тонсен Терестен, коротали время в затемненной гостиной. Единственная слабо светящаяся в углу под кремовым абажуром лампа придавала помещению слабый уют осажденного комфортабельного отеля». Этому также способствовала батарея бутылок, сифоны с содовой, ведерко с сольдом, словом то, без чего не завяжешь джентльменского разговора о политической ситуации. Ну что, помахал тебе Сталин из своего Кремля, Кевин? спросил Рестон, когда длинная фигура Теллвера отошла от окна и приблизилась к маленькому бару, чтобы сделать себе очередной дринг.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 Последнее обстоятельство наполнило Рестена черной завистью, в который раз он уже приезжает сюда.